Нельзя было мириться с настроениями и привычками, которые многие из них принесли с собой. В один из наших отрядов вступил 17-летний Володя Даниленко. Он пришел, как у нас говорили, с той стороны. До освобождения западных областей Белоруссии, неподалеку от нашей стоянки по уборте, проходила государственная граница. В 1940 году сюда переселилось немало народу из районов, оккупированных Панской Польшей. Пришел тогда и поселился на хуторе Печи Петро Даниленко с племянником Володей. За короткое время прославился Петро на весь район как неисправимый пьяница и скандалист. Называл он себя Шорником, но никто в его руке шило не видал. Его племянник Володя пришел к нам, как только мы расположились тут лагерем. Его приняли, обогрели, Дали кое-что из одежды и сапоги. Первые сапоги во всей его жизни. Спросили, что ты, Володя, умеешь? А что я умею? Он задумался. Терпеть. Ничего не боюсь. Это как же так? Почему? Да так, и не боюсь. Колы матка с батькой семь рокев назад у холеры померли, забрал меня дядьку. От того часу вин мэнэ каждый день лупил, як более сильно привычный. «Вот потягнить меня за волосы! Не вскрикну!» Первый бой, в котором он принял участие, был налет на скрыгалов. Вернулся Володя из городка с ручными часами. Часы оказались дамскими. Нашлись ребята, которые видели, что Володя отнял их у старушки-учительницы. Командир взвода послал его обратно, велел отдать часы. Он вернулся и сказал командиру, что часы отдал, а через день... Ребята увидели, как сидит Володя за кустом и крутит стрелки. Учится понимать часы. Привели Володю ко мне. Я сделал ему перед строем строгое внушение. Сказал, что за мародерство у нас расстреливают и приказал любым способом пробраться в скрыгалов. Найдешь там нашу связную, Зину Дробот, вместе с ней отправишься к учительнице. Отдай часы, а заодно узнай, что делают теперь остатки разбитого гарнизона. И пусть Зина запиской подтвердит, что часы вручены хозяйке. Без этого не возвращайся». С риском для жизни Володя пробрался в Скрыгалов, выполнил все, что было приказано и принес записку Зины. Кажется, искупил вину. Но партизаны не так-то легко прощают подобные преступления. С тех пор Володю раз по сто в день Окликали и спрашивали, «Володя, который час?» А Володя, если бы даже имел часы, не мог ответить. В хозяйстве его дядьки даже петуха не было. Время они измеряли по восходу и заходу солнца. Прошел месяц. Володя показал такое старание в учебе, он готовился стать бронебойщиком, так внимательно слушал своего учителя, так аккуратно чистил доверенное ему оружие, что постепенно отношение к нему стало меняться. Успел он за это время научиться и грамоте, стал читать по складам. Но хоть и видели партизаны, что на глазах меняется человек, нет-нет и спросят. «Володя, который час?» Каково же было их удивление, когда однажды Володя в ответ на этот вопрос вытащил из кармана гимнастерки часы Кировского завода и с радостной улыбкой ответил. «Двадцать минут». Четвертого. Володю сразу окружили партизаны. Посыпались вопросы. Откуда взял? Опять спер? И поволокли Володю ко мне. Впрочем, тащить его не пришлось. Он сам пошел. Да при этом еще посмеивался. Много народу собралось у штабной палатки. Всем хотелось узнать, что будет. Я вышел, пожал руку Володе и громогласно объявил, что самоотверженной учебы и отличным поведением Володя заслужил полное прощение. Командование решило в знак этого наградить его часами. Кроме того, я Володе обещал, что после победы, если нам удастся встретиться, зайдем к граверу, и тот сделает на часах надпись «От бывшего генерала, бывшему бронебойщику». «Володя, который час?» Хотя и напряженно работал на уборте наш партизанский университет, Но оставалось, конечно, ежедневно по 2-3 часа для отдыха. От волейбольных командных состязаний мы отказались, но ничего не имели против того, что ребята поиграют в мяч, поплавают, побегают. Случалось, что и спляшем, споем, однако усталость брала свое. Теперь многие товарищи предпочитали в свободные часы посидеть, побалагурить у костра, Получили широкое признание шахматы, шашки, домино и другие игры.